Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью, и мне для чего было рано вставать и было о чём переговорить, потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть с друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о проскове Иванне, хвалила её простой и здравый ум, её открытый, весёлый и прямой нрав, её правдивые, хотя почас резкие и грубые речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Проскове Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить, и в которой она видела только капризность и странности. Мать, в свою очередь, Пересказывала моему отцу речь Александры Ивановны, состоявшая в том, что Проскопия Ивановна за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Проскопия Ивановна никого не уважает и не любит, что она со своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские а всё предоставило своему поверенному Михаилушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакеиство до того избыловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили. Что проскою Иванна большая странница терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст. Молится Богу по капризу, когда ей захочется. А не захочется, то и среди обедней с церкви уйдёт. Что священника и причет содержит она очень богато. А никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с квестом, и то в самые большие праздники. Что первое её удовольствие летом сад, за которым она ходит как садовник, а зимой любит она петь песни, слушать, как их поют. читать книжки или играть в карты. Что Проскова Ивановна её сироту не любит, никогда не ласкает и денег не даёт ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков всё, что Александре Ивановне вздумается. Что сколько ни просили её посторонние почтенные люди, чтобы она своей внучке сиротке что-нибудь при жизни назначила для того, чтобы она могла жениха найти, Проскове Иванова и слышать не хотела, и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба, и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на ребой кукушке, допосле да и вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Проскове Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Всё слышенное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если бы мать не сказала прежде, что Александра Ивановна, не понимая своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она казалась мне такую умную, ласковую и правдивую. Я вдруг обратился к матери с вопросом: "Неужели бабушка Просковья Ивановна такая не добрая?" Мать удивилась и сказала: "Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тётушку, и что тётушка не добрая. А это всё пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же, не говорите об этом ни сестрице, ни Есеючу, не пораши". Я ещё больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении: доброе или не совсем доброе, Проскове Ивановна. Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александра Ивановна.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 Она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала. Этого мало, она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения она не могла быть во всём выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась хозяйством, говоря, что в нём ничего не смыслит, и определила главным управляющим дворового своего человека, Михаила Максимова. Но она несколько в нём не ошибалась и не верялась ему, как думали другие. Она говорила: "Я знаю, что Михаилушка тонкая штука".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 В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводя стороною справки о них в соседних деревнях, через верных и преданных людей, её крестьяне действительно жили богато. Это знали все. Но многочисленная дворня вследствие такой системы управления дошла до крайней степени то неяства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Проскове Ивановне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 Но для того, чтобы могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую. А как это бывало очень редко, то всё вокруг неё утопало в беспутстве, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтобы говорили ей о чём-нибудь подобном.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 А иногда и грубовата. Всем говорила ты и без всякой пощады высказывала в глаза всё дурное, что слышала о них или что сама в них замечала. Все чувствовали более или менее сознательно, что Просковья Ивановна мало принимает участия в других, что она живёт больше для себя, бережёт свой покой и любит весёлую беззаботность своей жизни.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 Лгунов заставлял лгать вестовщиков рассказывать вести, сплетников сплетни, что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александра Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме Дарьей Васильевной и двоюродной внучкой сиротой, то есть с Александрой Ивановной, Просковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно. Они были ничто иное, как приближённые служанки. Дарья Васильевна, старая и глупая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала унизительности своего положения, а очень не глупая и добрая по природе Александра Ивановна, конечно, не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшие отношения, Много испытывала огорчений, и только дружба Миницких и моих родителей облегчала тягость её положения.